11 К удивлению Наташи в поместье оказался и Чарлин Сторн. При виде вошедших он вежливо поднялся и слегка поклонился. Верольда поспешно скрыла улыбку и тоже поднялась. А вот довольная чем-то Альда осталась сидеть. Только ручкой помахала, приветствую, типа». Наташа наградила её сердитым взглядом, поприветствовала хозяйку и кивнула Чарлину. «Альда, можно тебя на минуточку? Верольда, как только я переговорю с подругой, мы приступим к осмотру дома, не возражаешь?» «Нет-нет, конечно же». «Ну, а остальное, полагаю, тебе всё брата поездке расскажет. Ему есть что рассказать. Альда, не проводишь меня в комнату?» — Да мы поговорим. Заодно мне бы переодеться не помешает, а то я с ума сойду от этого лошадиного пота. — Конечно, конечно. Идем, оставим молодых людей. У двери Наташа остановилась, словно что-то вспомнив. — Барон, утром должны были приехать ваши люди, которые оставались в графстве Сторн. Они здесь? — Да, я их уже видел. Татлен достал из сумки пачку бумаг. Они даже отчеты уже написали. — Отчеты? Неподдельно изумилась Наташа. «Надо же, не ожидала. Прочитали?» «Бегла. Вот, можете забрать». «Ага». Наташа забрала отчёт и быстро просмотрела, вроде почерк у всех понятный. Вот ведь неожиданно. «Что ж, а где они сами?» «Отдыхают тут. Я велела им не уходить. У вас наверняка к ним вопросы будут». «Да, спасибо. Я тогда сейчас прочитаю, а позже, после осмотра дома, поговорю с ними». Вопросы у меня появятся наверняка. Я так и подумал, госпожа Наташа. Девочка убрала листы в сумку и покинула комнату. И что это было? Поинтересовалась Наташа, снимая одежду и выискивая в вещах, что надеть на замену. Представляешь, утром приехал Чарлин Сторн, чтобы поддержать Верольду. Да, он говорил. Я ему посоветовала. Ты... а а Подожди, вот это вот и значит твое поработать Купидоном». «Примерно. Буду рада, если у них все получится». «Романтика». «Так, романтик, ты помнишь, для чего тут осталось? Кто-то хотел быть моим помощником, так что давай, докладывай, что выяснила». Альда послушно уселась в кресло и сложила руки на коленях. «Докладываю, командир. В общем, ничего особого не выяснила. Дворецкий, колоритный дядь как кстати, Альда. Да-да, в общем Это он ездил к Сторнам и выяснял там все. Он рассказал, что все узнал от дворецкого Сторна. Они с ним знакомы. После этого переговорил с графом и сразу вернулся. Сопроводил детей туда и находился с ними неотлучно. Когда Раниальд уехал, был рядом с Сверольдой. Понятно. Дальше? Дальше? А что дальше? Дальше сюда набежало стражников, дом закрыли. В смысле закрыли? «Поставили охрану на каждом углу и никого не впускали!» «Подожди, а Верольда с рониальдом они где жили?» «В гостевой пристройке!» «Значит, дом обыскивали?» «Так, пробежались!» «Наташа, ну серьезно, кто осмелится обыскивать особняк графа?» «Для таких вещей нужен приказ либо императора, либо главы службы безопасности!» С разрешения Верольда осмотрели кабинет, почитали некоторые бумаги и удалились. «Зашибись!» Я в восторге. Нет, серьёзно, вот зачем всё это, если всё равно ничего не делали? Не по адресу вопрос не находишь? Это так, мысли вслух. Надолго закрыли дом? Ну, ну, Верольда с Роняльдом после обыска уехали к герцогу Алиардскому. Потом уже у него жили. Там встреча с императором, после которой их допустили в дом, собрать вещи в дорогу. И они уехали в столицу, вернулись уже с нами. И всё это время дом стоял под охраной и сюда никого не пускали? Ага. А, нет, еще появились люди императора и опечатали несколько комнат дополнительно. Это перед поездкой детей графа в столицу, после чего охрану уменьшили. Но здесь уже солдаты графства взяли на себя охрану. В дом их хоть и не пускали, но территорию вокруг они патрулировали. Наташа наконец закончила выбирать новую одежду и принялась одеваться. То есть ожидаемо ничего нового узнать не удалось. Ну, убийство же не здесь произошло. Граф встал утром, уехал к другу, потом переполох, потом появились стражники, потом допросы. Вот относительно допросов. Ты говорила о дознавателях? Как ты говоришь, от первого все плевались. Он шпионов везде искал, всех достал. А второй все выспрашивал, из-за чего могли поссориться граф Стархасский с графом Сторном. «Ага. То есть он тоже сомневался в измене графини. Мотив не нашел, но решил, что при таких уликах он не важен». «А ты так не думаешь?» «Не думаю. Более того, я считаю мотив ключевым в этом деле. Стоит нам его понять, так сразу станет ясно, кто. Но пока я его понять не могу. Но раз так, оправдаем хотя бы графа». «А уже есть возможность?» Завтра, после поездки к Сторнам, вероятно, появится. Нужно будет только сегодня ещё заглянуть в пару мест. Есть что-то ещё? Ну, не знаю, насколько это важно. Я тоже, пока не скажешь. Тут просто истопник говорил, что позапрошлой ночью спугнул какого-то бродягу, который шатался по территории особняка. Прямо по территории? За южной стеной. Говорит, что кто-то на стену пытался лезть но он увидел и заорал, только истопник тот все время, как бы сказать, на веселе. «А что там на южной стороне?» «Да в том-то и дело, что ничего, там кусты и забор». «Ясно. И что потом было?» «А что было? Прибежали слуги на крик, посмотрели, никого не нашли. Я потому и сомневалась, говорить тебе или нет, бред же пьяный. Потом подумала, что бред не бред, но раз есть информация, надо сказать» а ее бредовость проверяется позже. Правильно я тебя процитировала? Молодец, рассмеялась Наташа, из тебя отличный помощник получается. Позже посмотрим эту южную стену. И вот еще. Слушай, Альда, у тебя же получается находить язык с простоватыми дурами. Чего? А вот сейчас обидно было, знаешь ли. Да нет, ты не поняла, помнишь нашу первую встречу? Ты еще тогда сказала, что с каждым говоришь на его языке а ты в этом смысле. И чего надо? Раз уж ты провела опросы всех слуг в поместье, наверняка обнаружила несколько молоденьких дур. Хм, ну, есть парочка таких. Можешь поговорить с ними, ну, типа по секрету. Скажи, ну, придумай, что сказать, только выясни, к кому бы они пошли ради приворотного зелья, отвадить конкурентку там». «Чего?» «Наташ, ты в седле все мозги растрясла?» «Ладно, по-простому». Наташа закончила застёгивать рубашку и теперь разглядывала себя в зеркале, проверяя, ничего не забыла ли. «Мне нужен адрес человека, который разбирается в ядах». «Эээ... Вроде бы графа Сторна ножом убили». «Ты сделаешь или нет?» «А почему именно такого? Почему не спросишь у Татлена?» «У нас тут один разговор с ним состоялся. Короче...» Я не очень ему сейчас доверяю. Да и всё равно он не знает никого в городе. И уж точно его не интересует приворот. А почему именно приворот, от ворот Потому что такие люди, как правило, хорошо разбираются в травах. Если империя в этом плане похожа на маригат, то они ещё и лечат не очень богатых людей травками там, притираниями. То есть и в медицине должны разбираться. А вот у Айрона Таргерона можно будет поинтересоваться, но позже. Пока же найдем, кого поближе. Не будут же твои дуры бегать в другой конец города. Не поможет тот, на кого они наведут. Наверняка он укажет коллегу. И вообще, узнай, кто тут в Гаррере лучший врач. К нему тоже нужно будет съездить. Зачем далеко ходить? У Стархасских наверняка есть врач, который наблюдает всю семью. И наверняка он лучший в городе. Отлично. Отправь за ним кого-нибудь. Пусть придет. Кого? альда блин. Но ты вроде видела представительного мужчину дворецкого. У него спроси, кого отправить можно. Да ну тебя. Между прочим, он и правда очень видный. всё я готова. Злая ты. Я согласилась быть твоей помощницей, а ты злостно злоупотребляешь положением и нещадно эксплуатируешь меня. А ты думала, быть помощником детектива это только его похождения описывать? Нет, дорогая. За это одними похождениями ты не отделаешься. Ты мне историей своего мира должна будешь. Так и быть. Готова отдать тебе 60%. Пошли, аферистка. Почему это я аферистка? Я, между прочим, тебе достойные условия предлагаю. Или ты думаешь, что кто-то предложит лучше? Идем. Потом твои грандиозные планы обсудим. Я, между прочим, о тебе тоже забочусь. Но они уже вышли в коридор, и здесь продолжать пикировку Альда не стала. Ты вроде отчеты хотела прочитать. Тоже интересно, хмыкнула Наташа. Но сейчас уже времени нет. Нас ждут. После осмотра дома почитаю. И сразу поговорю с людьми барона. И почему нельзя разорваться на десяток призванных? Альда, видно представив, как десяток ее подруг носится по дому, кого-то опрашивает, что-то читает, развеселилась. Но комментировать высказывания не стала. Кстати... «Что-то я не вижу Донну Розу. Тьфу, как ее там? Дуэнью. Короче, которая Юлиана. Я тут почитала рекомендации ее вчера. Принесли по просьбе Верольды. Святая женщина. Хочется прикоснуться. Глядишь, простятся грехи мои». Альда захихикала, потом посерьезнела. «Ты не знаешь?» Она сегодня утром умотала. «Вот как только вы уехали, собрала вещички и следом убралась. Сказала, получила какое-то известие из дома». То ли заболел там кто, то ли и вообще умер. Не успела понять. Так быстро уехала. Даже Верольда толком ничего не поняла. Но держать не стала. Видно, её это твоя Донна Роза допекла. Кстати, чего ты её постоянно так называешь? Неспроста же? Неспроста. Потом объясню. И ты даже поговорить с ней не успела. Куда там? Махнула рукой Альда. Не поверишь, очень хотела, но... В общем, вот так... «Ясно», — задумалась Наташа. «Даже не знаю, что тут сказать. С одной стороны странно, с другой... Бывает. Ситуации такие случаются, и разорваться я не могу, и попросить кого... О чем спрашивать эту Донну? М да Что делать будешь? А его знает, времени на нее нет. Ладно, позже подумаю. Если что будет, либо сама съезжу, либо пошлю кого». «Вроде как в рекомендациях был ее адрес. Недалеко живет. Ну, почти недалеко. Ладно, идем. И так уже задержали всех». Как оказалось, ждали только их. В гостиной собрались уже все заинтересованные стороны и теперь выжидательно смотрели на Наташу. Та отказалась садиться и откашлялась. «Значит так, толпой ходить совершенно незачем. Нужен кто-то из хозяев. Верульда?» «Да, я готова». «Отлично». «У кого ключи от всех дверей в доме?» «Дворецкий?» «Замечательно, он тоже идёт». «Потом я, Дарк Вром и...» Наташа взглянула на Татлена и слегка, совсем незаметно поморщилась. «Полагаю, представитель императора барон Татлен. Нас пятерых вполне достаточно». «Да», Наташа развернулась к будущему графу Сторну. «Чарлин... Прости, господин Чарлин... Госпожа Наташа, можете обращаться ко мне по имени», махнул тот рукой. «Спасибо, так вот...» «Можно я тебя на минуточку?» Вдвоем с наследником графства Наташа отошла чуть в сторону, где их не было слышно и видно. «Чарлин, вопрос крайне серьезен. Если я права, это поможет освободить графа Стархасского. Но мне нужно осмотреть тело твоего отца. Я знаю, что у вас есть семейная гробница, в которой тело просто кладут в нишу и закрывают камнем». Чарлин пристально посмотрел на девочку и молчал. «Это действительно нужно?» «Я убеждена, что твоего отца не убили ножом, а отравили». «Что?» «На нож был нанесен яд. Твоего отца убил именно яд. Граф Стархасский постоянно повторял, что рана не была смертельной, что он правильно оказывал помощь, что твой отец не должен был умереть от такого ранения». «Но его никто не слушал». «Конечно, ведь на первый взгляд все очевидно». Как я понимаю, твоего отца врач не осматривал, только убедился, что он мёртв. Я хочу, чтобы было проведено профессиональное обследование тела и было дано заключение, насколько смертельно рана от ножа. Насколько ты убеждена в этом? Скажем так, процентов на 95. Но моё убеждение не поможет освободить графа Страхасского. А вот заключение врачей, если будет доказано, что твой отец умер от яда, то рухнет версия ссоры. При ссоре не смазывают лезвие ножа ядом. Боги! Но зачем вообще кому-то понадобилось смазывать ядом лезвие ножа, которым собираются кого-то убить? Это же нож, и мы без яда можно убить. Хороший вопрос. Возможно, этот кто-то не был уверен в своем умении действовать ножом. Я понял. Да, я согласен. Завтра? Да. Я попросила пригласить врача Стархасских. Думаю, его взять с собой. И для верности лучше, чтобы был и ваш врач. Обязательно будет, — мрачно пообещал Чарлин. Наташа уже повернулась уйти, но вернулась. И это... Ты же понимаешь, что не стоит никому говорить о нашем с тобой разговоре, даже Верольде. Эту информацию лучше пока придержать. Я бы и тебе не сказала, если бы мне не нужно было твое разрешение. Я понимаю. Я буду молчать. Я сделаю всё, чтобы помочь Верольде и чтобы этот кошмар для неё, наконец, закончился. Вот и хорошо. Наташа развернулась и направилась к центру комнаты. «Все готовы? Тогда начнём, пожалуй, с кабинета. Верольда, показывай!» У кабинета Наташа остановила всех и проделала все те операции, что и в доме Сторна. Достала лупу и внимательно осмотрела косяк, дверную ручку, замочную скважину. Замерла, выпрямилась и прикрыла глаза, о чём-то размышляя. Снова опустилась на корточки и ещё раз внимательно осмотрела. «Надо же!» – пробормотала она. «Что-то не так?» – удивилась Верольда. Наташа вместо ответа оглядела коридор, отметила опечатанные двери и последовательно прошла мимо каждой, внимательно осматривая дверные ручки и замочные скважины. «Я вот заметила, что у вас, что у Сторнов, двери в комнаты запираются на замок». «Но сколько тогда ключей надо таскать с собой?» «На самом деле нет», — ответила Верольда. «Серьезные замки стоят только в дверях личных будуаров хозяев и кабинете. Остальные двери запираются скорее для того, чтобы показать, мол, там никого нет и делать там нечего. Они все отпираются одним ключом». «А можно мне этот ключ?» Верольда кивнула Дворецкому, он молча подошел и отстегнул от пояса ключ. Наташа внимательно осмотрела его, потом проверила на одной двери, на другой, на третьей. Все их он отпер без проблем, а вот дверь кабинета открыть не получилось. «Я так понимаю, что ключ от кабинета у тебя?» Верольда кивнула. «Да, и когда в прошлый раз приходили дознаватели осматривать кабинет, я была с ними. И что они там делали?» В основном читали переписку с управителями на местах, просматривали финансовые бумаги. Там, в общем-то, и нет ничего. Нет ничего. Вот только кто-то этот замок открывал. И вовсе не ключом. Наташа еще раз внимательно осмотрела замочную скважину. Открывал очень неумело. Барон Татлен молча подошел и тоже наклонился. Наташа, не дожидаясь просьбы, протянула ему лупу. Тот тоже осмотрел замок. «Да, похоже, так и есть. Но почему вы, госпожа Наташа, решили, что открывал замок неумелый человек? И почему уверены, раз он неумелый, что открыл?» «Потому что если кому-то нужно попасть в кабинет, он туда попадет тем или иным способом. А неумелый?» Девочка снова залезла в сумку, достала изготовленные по ее эскизам отмычки, опыт расследования убийства посла не прошел зря, склонилась над замком. Открыть его потребовалось ровно десять секунд, потому что замок тут так себе. Не нужно ни особого таланта, ни опыта, чтобы его вскрыть. И, как видите, никаких царапин я вокруг замочной скважины не оставила. Здесь же, судя по следам, ковырялись чем-то тонким и длинным, вроде шило. Наташа повернулась и сорвала печать. Барон Татлен глянул на девочку задумчивым взглядом. «Какие таланты в вас открываются неожиданные!» «Спасибо, мне это уже говорили. Пока же я прошу никому внутрь не заходить». Она раскрыла дверь и остановилась на пороге. Верольда несколько растерянно переводила взгляд с ключа от кабинета в своей руке на раскрытую настижь дверь. Наташа же спокойно, словно ничего не произошло, достала блокнот для рисования и начала делать наброски кабинета. Барон молча наблюдал за ней, глянул на Дарка. Тот развел руками. «Не спрашивайте». Наташа же, закончив рисовать, медленно переступила через порог, внимательно осматриваясь. Махнула рукой, когда Татлен хотел войти следом, «подождите пока». Отвернулась и стала медленно поворачиваться, осматриваясь. Подошла к столу, достала носовой платок и чуть коснулась столешницы, глянула на него. «Судя по всему, тут не убирались уже давно». Когда обыск был, — пояснила Верольда от двери, — дознаватель как раз за столом сидел и писал что-то, а я вон в том углу была, наблюдала. Ага. А еще дознаватель зажигал свечи на столе. Наташа кивнула на трехрогий массивный канделябр. Она подошла, осмотрела его, глянула на потушенные свечи, осмотрела место, где он стоял, потом достала свой воровской фонарь, тоже сделанный по ее эскизам. Зажгла свечу и осторожно направила луч фонаря вдоль стола. Присела так, чтобы глаза были вровень с поверхностью. С обычной свечой такой фокус не прошел бы, слишком слабый свет давали. Но местные... Наташа так и не разобралась, то ли они какой-то магический состав добавляли в свечи, то ли какой-то магией воздействовали. Но свечи горели ярко и ровно, не уступая слабым первым электрическим лампочкам. Возможно, поэтому никто из местных и не заморачивался изобретением чего-то другого. Только вот странно, в Маригате вроде как пользовались шарами с магией, а в Империи обычные свечи. но ну, не совсем обычные. Тем не менее, свечи. Отметив этот момент, в памяти решила, что уточнит его позже. Ага. Отыскав, что хотела, Наташа уже более внимательно осмотрела стол, после чего повернулась к остальным подсвечникам со свечами, расставленным на шкафах и столах, даже на стене висели. Судя по всему, граф Стархасский предпочитал работать при ярком свете. Девочка вытащила одну свечу из подсвечника на столе, поднесла к остальным двум, прикидывая, насколько она меньше или больше их, потом с ней обошла все подсвечники и тоже прикладывала ее к торчащим там свечам. Её высота оказалась заметно меньше. При обыске зажигали только свечи на столе? Нет, все. Не знаю, правда, зачем. Хм, ну, в принципе, логично. Ладно, приступим к осмотру. Опять пройдясь по кабинету, Наташа то к одному месту, то к другому прикладывала платок и смотрела, сколько он соберет пыли. Внимательно изучила стол, ящики, наклонилась к полу и чуть ли не на корточках исследовала все около стола и стен. Что же тут могло понадобиться тому, кто проник в кабинет? Что он искал? А он искал? С некоторым раздражением, что ему еще не позволяют войти внутрь, поинтересовался Татлен. Определенно. Канделябр со стола брали и зажигали свечи, потому они и прогорели больше остальных. Наташа подняла его со стола и стала ходить с ним, словно подсвечивая себе то одно место, то другое, Там, на столе, в одном месте есть небольшое пятно, где пыли меньше. И туда как раз встает эта штука. Девочка подняла канделябр повыше. То есть, когда обыск закончился, он стоял тут. Она поставила канделябр на стол. Но вы ведь знали об этом? Предполагала. Видите ли, барон, если бы я писала что-то на столе, то поставила бы эту штуку так, чтобы свет от нее падал мне слева, если, конечно, я правша. «Верольда сказала, что дознаватель писал за столом, значит, он сидел тут». Наташа опустилась в кресло и села так, словно что-то пишет. «Тогда логично, если освещение будет отсюда». Она повернула голову к канделябру. «Потом его потушили и ушли. Передвигать бы его никто не стал. Мы же обнаружили его тут». Наташа переставила канделябр. «Тут он мог оказаться только в одном случае. Кто-то взял его, зажег» походил с ним по кабинету, а потом, уходя, поставил на край стола по пути к двери, что опять-таки приводит нас к тому, что вор был не слишком опытен. Опытный вор всегда имеет собственный прибор освещения. Она подняла воровской фонарь. Причем такой, который освещает не все вокруг, а только то место, которое нужно. Здесь же просто удивительно, что в окно не заметили свет. Наташа подошла к окну и выглянула. Хотя нет, неудивительно. Деревья, дальше какие-то колючие кусты. Сомневаюсь, что там кто-то мог оказаться случайно. да а окно случайно выходит не на южную сторону? На южную, а что? Да так. Наташа осмотрела раму окна, дёрнула, и рама, вдруг слегка скрипнув, раскрылась. Надо же, щеколды открыты. Кто-то позаботился о запасном входе. Барон, а ведь это ваш огород, камешек. Точнее, вашей службы. Когда избэшники опечатывали комнату по приказу императора, они даже не проверили, закрыты ли окна. Не глядя на реакцию на свои слова, Наташа сначала выдвинула ящики стола, осмотрела их, вытащила один и заглянула внутрь стола. «Верольда, скажи, а ты не знаешь, есть ли в кабинете какие-нибудь тайники?» «Нет, не слышала о таком». «Понимаешь, важные бумаги не хранят на виду и не за таким замком, как у вас на двери. Должно быть. Точно не знаешь?» «Отец ничего не говорил, но ведь можно спросить его. Может, и придется». «Он должен был раскрыть тайник, когда его арестовали», — заметил барон Татлен. «С чего бы это? Зачем ему допускать к своим деловым бумагам посторонних?» «Хм...» «Интересно». Наташа вдруг опустилась на колени, подхватила фонарь поставила его на пол, сама чуть ли не легла, прижав голову к паркету, пытаясь смотреть, получу света от фонаря. «Хм, интересно», — повторила она, встала и стала старательно ощупывать стену, не пропуская никаких украшений, правда прежде все внимательно рассматривая. «Ага!» — вдруг радостно воскликнула Наташа и дернула висящий на стене подсвечник. Ничего не произошло. Наташа озадаченно потерла лоб. Потом повернула его в одну сторону, в другую. В этот момент что-то щелкнуло в стене, и одна из панелей раскрылась, как дверь. Наташа аккуратно потянула за нее, раскрывая до конца, и взору всех предстал небольшой шкаф, внутри которого на полках были аккуратно разложены какие-то бумаги, стояли шкатулки, Наташа ради интереса открыла одну, там лежали золотые монеты, во второй оказались украшения. Девочка повернулась к Татлену. «Значит, должен был открыть тайник дознавателям?» — ехидно поинтересовалась она. «Что ж, давайте посмотрим». Шкатулки Наташа больше трогать не стала, и так понятно, что там. А вот бумаги... Первые взятые оказались долговыми расписками. Наташа отошла в сторону и окинула шкаф внимательным взглядом. «Как ты нашла тайник?» Несколько растерянно спросила Верольда, подходя ближе и разглядывая содержимое шкафа. «По пыли на полу», — рассеянно отозвалась Наташа. «Дверь шкафа, когда открывается, почти вплотную к полу подходит, а поднимаемый ею ветер при раскрытии поднимает и пыль. Я на полу заметила такие вихревые характерные следы. Ну, а зная, что тут дверь, найти способ её открыть несложно». «О, теперь я верю про призванных», — пробормотала Верольда. Наташа покосилась на нее. «И у меня для вас плохие новости. Кто-то знает про тайник и тоже его раскрыл». Наташа подошла к шкафу и вытащила из него несколько листов бумаги. «Вот это сюда и подложили те, кто пробирался в кабинет». «Почему так думаете?» — подошел и Татлен, решив, что если уж Верольда зашла в кабинет, то и ему можно. «Посмотрите». «Все листы лежат определенным образом. Это привычка людей действовать одинаково, видите? Листы стопкой. Подозреваю, каждая стопка по своей тематике. Свитки на своей стороне, листы на своей, а эти? Эти лежали наискось и не по теме. Та стопка, налоговые платежи графства. Это же...» Наташа пролистала. «Какие-то письма и отчеты. А письма лежат вот тут». Девочка достала еще листок. «Ну да, распоряжение управляющему в каком-то городке, так что, кто бы ни положил эти листы, сделал это не граф». «В тайник, о котором никто, кроме графа, не знал?» «Сказала же Верольди, что у меня плохие новости. Кстати, обратили внимание, не взяли ни одной шкатулки, все деньги и украшения на месте. Даже интересно, что это за бумаги сюда положили таким оригинальным образом?» Наташа прошла к столу, отсвечив в фонаре зажгла канделябр, села на стул и придвинула к себе документы. Прочитала один лист, хмыкнула. Прочитала второй, подняла голову. «Верольда, пожалуйста, попроси позвать твоего брата». «Я могу ознакомиться», — раздраженно поинтересовался барон Татлен. Видно, и его самообладание стало сдавать. «Минуточку. Сразу, как только я задам пару вопросов Раниальду», «Я передам бумаги в полное ваше распоряжение, тем более а не по вашей части». Раниальд появился вместе с Чарлином и недоуменно посмотрел на Наташу. «Раниальд, ты помнишь наш разговор про то, что не все то, чем кажется?» «Эм... да». «Расскажи о подслушанной беседе в трактире». «Что? Ты мне веришь? Говори». Мальчишка, прерываясь и путаясь, пересказал подслушанный разговор. Реакция Татлена оказалась немного неожиданной. С трудом сдерживая себя, он заявил, что такие вещи надо немедленно рассказывать в службе безопасности. Наташа удивленно посмотрела на него. «Вы сейчас серьезно?» скрытие информации о заговоре карается вне зависимости от возраста и положения». «Ну-ну, но если на то пошло, то он не скрывал, а рассказал мне. А раз уж я занимаюсь этим делом, то и мне решать, что и кому разглашать». И был мой прямой запрет говорить о том разговоре кому бы то ни было. Так вас устроит? Заговор — это не детские игры. Спасибо, я это знаю. Вот сейчас мы кое-что и проясним. Читайте. Наташа перебросила бумаги Татлену. Для остальных пояснила, одновременно доставая из шкафа несколько писем, явно написанных графом Стархасским, и раскладывая их на столе. Там обмениваются сообщениями, что граф Стархасский... Согласен принять предложение и берется попробовать привлечь своего друга, графа Сторна, к этому делу. Ну, это основное, что я уяснила. Кое-что там на незнакомом мне языке. И еще что-то о том, что будет обсуждаться на следующей встрече. Естественно, без имен. Ха, барон, прочитали записку? Можно мне ее? Спасибо. Наташа, получив записку, положила рядом ее и письмо из шкафа. Стала попеременно сравнивать оба под лупой и попутно комментируя. «Так, бумага не очень высокого качества. В столе у графа такой нет. У графа, я обратила внимание, все только высшего качества. Вот интересно, если бы эту записку действительно писал граф, он за этой бумагой кого-то специально посылал? Ага, завитушка. Отсутствует. А тут присутствует. Почерк, конечно, похожий даже очень, но кое-где сбивается. Не та высота букв, наклон чуть отличается. В общем, я, конечно, не эксперт, но кое-что читала. Если не приглядываться, то писал действительно граф». «И это можно отличить вот так?» — недоверчиво спросил Татлен, перестав читать. «Если знать, на что смотреть. Есть целая наука по почерку, и у меня на не проводят специальную экспертизу стопроцентную гарантию она не дает, но отличить один почерк от другого вполне. Как бы умело человек не подделывал почерк, всегда будут отличия. Многолетние привычки так просто не изменить, а контролировать себя постоянно не получится. Вот, например, в начале записки, видите, буква «В» написана малость иначе, чем в конце. И в начале, если сравнить с письмом, написанным графом, она почти неотличима от оригинала, но тот, кто подделывал, Не смог так писать постоянно, и ближе к концу сбился. Конечно, настоящий эксперт из моего мира мог бы сказать больше. Возраст того, кто писал, возможно, пол. Серьезно? Да, почерковедческая экспертиза. Но, увы, я не эксперт. Всех моих знаний хватает только на то, чтобы утверждать, эту записку писал не граф Стархасский. Наташа повернулась к Альде. Вот и всплыл тот мотив, что подбрасывали Рони Альду. Скорее всего, заметили мальчишку и узнали его. Вот и дали подслушать тот разговор. Кто-то там быстро соображает. готово поклясться, что именно после того разговора в таверне сюда и пробрался некто, состряпав эти письма. «И что всё это значит?» — с недоумением поинтересовалась Альда. Наташа заложила руки за голову и откинулась на спинку стула. «Это значит, что дело приобретает тот оборот, который я опасалась больше всего. Заговор, Альда, заговор. Это не убийство стороны, это попытка раскачать ситуацию в графстве Стархасском». «Вы хотите сказать, что моего отца убили, чтобы обвинить графа Стархасского?» — медленно спросил Чарлин. «Это мое предположение. Пока наиболее вероятное». «Понятнее станет завтра. Ладно, нужно продолжить осмотр». Осмотр больше сюрпризов не принес. Татлин ходил задумчивым, Чарлин был весьма хмурым, Верольда заметно нервничала. Раниальд растерянно бродил за всеми и не понимал, что делать. В общем, новость не обрадовала никого. «Хочу еще вокруг дома пройтись», устала, вытерев пот после очередной комнаты, сказала Наташа. «Всем идти не надо. Альда, Верольда проводишь? Барон с нами?» «Барон с ними». В смысле пошел вместе со всеми. Наташа же сразу пошла в обход. Ни главный подъезд к дому, ни мансарда, ее не очень заинтересовали. Уверенно пройдя по тропам, девочка вышла к южной стороне и подняла голову, высматривая окна кабинета графа. Изучила стену, окна или пнину на стене, после чего подпрыгнула, ухватилась за какую-то выступающую часть украшения, слегка подтянулась и быстро забралась на второй этаж, встав на уступе. Заглянула в окно, слегка толкнув его. «Я далеко не спортсменка», — сообщила она оттуда. «Но даже я без труда добралась до окна кабинета. Вот только как отсюда выбраться?» «Хм...» «Прыгай, я поймаю», — пообещал Дарк, подходя ближе. Наташа с сомнением посмотрела на телохранителя, взглядом измерила высоту, вздохнула, присела и аккуратно спрыгнула. Дарк уверенно подхватил девочку, развернув ее вокруг себя, гася инерцию. Поставил на ноги. «Спасибо», — слегка смущенно поблагодарила Наташа. «Что-то я не подумала, как спускаться буду, когда забиралась». Дарк молча кивнул и отошел в сторону. Наташа же опустилась на корточки и изучила землю вокруг осмотрела кусты. Вдруг быстро прошла вперед, раздвигая колючие ветки, и вскоре вернулась, неся в руке кусок темно-красной ткани, похожий на бархат, только тонкий. Зажав кусок ткани между указательным и средним пальцами, поднесла его к лицу Альды. «Говоришь, и стопнику гость по пьяни померещился?» «Но зачем?» удивилась Альда. «Что еще тут вору понадобилось?» «Вору? Альда...» «Я живу госпожи Кланье живу, и кое-что в тканях понимаю. Знаешь, сколько вот это стоит? Очень оригинальный вор, который лезет в дом в одежде стоимостью с хорошей кинжал? Нет, это либо тот, кто подложил те бумаги, либо кто-то по его поручению». «Зачем?» — повторил вопрос барон Татлен. «Чтобы забрать те самые бумаги, которые вы изучали, и, возможно, подложить другие». «Зачем?» Снова повторил вопрос барон. Наташа вздохнула. «Ну что тут непонятного? Похоже, они в курсе расследования и поняли, что этим бумагам никто не поверит. Если бы их нашли несколько дней назад, они могли бы сыграть какое-то время. Сейчас же... Сейчас они служат скорее оправданием графу, чем обвинением. И кто бы это все не организовал, но не понимать этого он не может. Вот и послали изъять их». «Лучше никаких бумаг, чем такие неподходящие. Сами себя перехитрили». «Я все равно не понимаю про Альда. Получается, эти таинственные заговорщики знали про тайник, а Верольда и рониальд нет? И на что они тогда рассчитывали, положив туда это?» «Граф не единственный, кто знал про тайник. Скорее всего, кто-то из доверенных слуг тоже. Граф не мог не подстраховаться». Его наследник должен был получить доступ к тому, что там лежит. То, что Раниальд не знал о тайнике, объясняется, скорее всего, его молодостью. Граф еще не счел нужным показать ему. Но поскольку он понимал, что люди иногда умирают и порой делают это неожиданно, то кто-то еще в доме должен знать о тайнике. Возможно даже, что знал граф Сторн. А раз так, то информация вполне могла дойти и до кого-то еще». «Пусть так, но ведь этот тайник нужно еще и найти!» И много я времени потратила на его поиски, если еще учитывать, что я не знала о нем. К тому же мы не знаем, что именно было известно о тайнике посторонним. «Чарлин, ты ничего не слышал о тайнике в кабинете графа Стархасского?» Подошедший в этот момент Чарлин слегка растерялся, потом задумался. «Я слышал, как однажды граф говорил отцу про потайной шкаф с документами, но особо не прислушивался». Что и требовалось доказать, подытожила Наташа. Не очень-то граф Стархасский и охранял эту тайну. Хотя, надо признать, найдимы эти документы в день моего приезда, и могло бы сработать. М да, разобрались бы, конечно, но времени затратили бы значительно больше. Что ж, наверное, на этом и закончим.